Мне страшно назвать тебя, чтобы вместе с именем не выдохнуть души из себя. Господи, Господи, а этот все ораторствует, не унимается, ненавистное, бесчувственное животное. О, я когда-нибудь не выдержу и убью его, убью его. Бабье лето прошло. Стояли ясные дни золотой осени. В западном углу его оттока из земли выступала деревянная башенка сохранившегося добровольческого блокгауза. Здесь Юрий Николаевич условился встретиться и обсудить с доктором Лаюшем, своим ассистентом, кое-какие общие дела. В назначенный час Юрий Андреевич пришел сюда.